Я больше никогда... В один из тех вечеров Когда в приюте Бофина должно было состояться очередное литературное чтение, мистер Бофин пообедал в пять часов, поцеловал миссис Бофин и рысцой выбежал из дому, обеими руками прижимая к груди толстую палку, которая словно что-то нашептывала ему на ухо. Сосредоточенное выражение не сходило у него с лица, будто он старался не пропустить ни слова из таинственных речей «толстой палки». Мистер Бофин и его палка добежали до перекрестка, где им, видимо, предстояла встреча с кем-то, кто должен был в то же самое время появиться здесь, на пути от клерка Нуэлла к приюту. Ой, ой, придется подождать Венуса минут пять. Я малость поспешил. Но анатом Венус, будучи человеком пунктуальным, появился как раз в ту минуту, когда Бофин клал часы в карман. Он ускорил шаги, увидев, что его ждут на условленном месте, и вскоре поравнялся с мистером Бофином. Спасибо, Венус, спасибо, спасибо, и еще раз спасибо. Прекрасно, Венус, прекрасно. С тех пор, как вы побывали у меня и согласились прикинуться, будто у вас с Вегом все идет по-прежнему, я точно подпорку за собой почувствовал. Спасибо, Венус. Спасибо. И еще раз спасибо. Скромно потупив глаза, Анатон пожал протянутую ему руку, и оба они зашагали по направлению к приюту. По дороге Бофин не прекращал нервно болтать. «Как вы думаете, Венус, когда век набросится на меня? Уж не сегодня ли?» «Думаю, что сегодня, сэр. У вас есть какие-нибудь особые основания так думать, Венус?» «Да знаете ли, сэр, на днях он опять пожаловал ко мне проверить, цел ли наш товарец, как это у него называется». Это то самое завещание, которым он собирается вас шантажировать. И в тот раз он сказал, между прочим, что медлить больше нечего, надо приступать к делу в следующий же раз, как вы придете. А так как следующий ваш приход ожидается сегодня, сэр... Значит, вы полагаете, что сегодня он и прищемит мне нос... Как он это называет? Так, Венус? Именно так, сэр. Смею спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс? Нет, я один. Но в чем дело? А, очень вы похожи на одного. Молодца, разрази его гром. «Такая неблагодарная шкотина!» Гро был пьяный, стакан держал наклонно, поливая вином штаны. «Я я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею. И говорят, этот Сэнди теперь разбогател, как на боб. Про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил... воспользовавшись моим судном 100 тысяч банковскими билетами. Об этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света.